Эпиложик. Прошло пять лет. Мы счастливы. Василиска растет настоящим чертенком, и любимого братика, четырёхлетнего Пашку, за собой таскает везде. Фомич окончательно вышел на пенсию, и они с Нинель занялись разведением роз. Кирилл, проработав пять лет его заместителем, возглавил охранное агентство. «Ванька остался с нами». Вот только учиться ему пришлось в частном порядке, потому как он до 11 лет прожил в скиту с бабкой и матерью, а потом в избушке с золотоискателями, и его обучением никто не занимался. Хороший парень из него вырос. Только город ему никогда не нравился. Лошади, лес, охота и люди, живущие на нашей усадьбе, вот и все, что нужно ему от жизни. Он счастлив, и я рада за него. А ещё я рада тому, что через два месяца В нашей семье появится еще одно солнышко, маленькая Виктория. Мы все ждем ее, И да, мы счастливы. Кто-то спросит меня про маму Кирилла, а я ничего не скажу. Не знаю и знать не хочу. Он ездит к ней сам, но не часто и ненадолго. Помогает деньгами. Я не спрашиваю, он не рассказывает. У меня есть моя семья, и это главное. Конец.